Если их станут читать в такое время и таким лицам, в виду которых и для которых они и были рассказаны, кому надо читать Отче наш, либо испечь пирог или торт своему духовнику, та пусть их бросит. Ни за кем они не побегут, чтобы заставить себя читать, хотя и святоши рассказывают порой и делают многое такое. А теперь